Эпилог. Катюш, как назовем сына? Мы не можем все время звать его мальчик. Все время? Сыночек на свет появился всего-то как несколько часов. Катя, которая давно уже стала Романовой, подняла на мужа задумчивый взгляд и мягко улыбнулась. Малыша она только что покормила. Он лежал у нее на руках и сладко спал. дома его появления с нетерпением ждали сестра Оля и братик николай которые остались под присмотром Наташи. С именами для старшей дочери и среднего сына они с мужем заранее определились. Дочь назвали в честь Ольги Николаевны, сына в честь Николаса Червинга. С младшим сыном идей с именем долго не было. Супруги решили выбрать его после рождения. Подумали, что когда увидят его, имя придет само. «У тебя есть варианты, любимый?» «Я назвал бы его в честь отца, но Мортимер Романов будет звучать странно». Катя невольно фыркнула, Макс в ответ весело улыбнулся. Молодая женщина внимательно всмотрелась в маленькое личико сына, уже удивительно красивое, несмотря на то, что ему лишь несколько часов от рождения, с правильными четкими чертами лица, прямым носиком и густыми темными волосами. И вдруг поняла, что малыш невероятно похож на мужа, только на того, кого она знала в Элии, настоящего Максимилиана Дарвига, что казалось невероятным. Даже глаза сейчас плотно закрыты оказались того глубокого невероятного оттенка, характерного для лорда Максимилиана Дарвига. Катя помнила, как примерно девять месяцев назад Макс вдруг почувствовал прилив магии, которая, как он думал, давно исчезла. Возможно, именно она стала причиной подобного чуда, хотя потом и пропала. «Сереж, он вылитый ты», — с недоверием прошептала Катя, и Макс ее мгновенно понял. «Назовем Максимом». Молодая женщина устремила на мужа, с которым душа в душу прожила восемь лет, вопросительный взгляд, и в ответ встретила совершенно счастливые серые глаза. «А давай!» — радостно согласился супруг. «Максим Сергеевич, отлично звучит!» «А теперь тебе пора отдыхать!» Николас поделился с тобой магией жизни, но отдал буквально капли. «Ты знаешь, что здесь с ней у него беда!» Макс протянул руки и осторожно забрал сына, с удобством устроил его в надежных объятиях и стал ходить с маленьким конвертиком по палате. Сергей Романов, он же Макс Дарвик, был в маске, головном уборе и белом халате, как и положено в родильном отделении. Мужские глаза над маской, обращенные на маленькое личико новорожденного, сияли нежностью. Катя устало прикрыла глаза. Третьи роды прошли тяжело, как и первые двое. У нее оказалось много противопоказаний как для беременности, так и для родов. Но они с мужем решились сначала на первого, потом на второго а сейчас и на третьего ребенка. Врачи не понимали их смелости и, конечно, не одобряли, но ведь они ничего не знали о сильнейшем маге жизни Изелии, который взял всю ответственность за рождение трех маленьких романовых Дарвигов на себя и поклялся старшему другу, что живы и здоровы останутся все – и Катя, и дети. Молодая женщина мгновенно уснула и уже не увидела, как в палату вошел врач, принимавший роды, а муж осторожно, будто величайшую драгоценность, положил малыша в кроватку и крепко обнялся с врачом. «Я так рад тебе, Ник!» — с чувством произнес Максимилиан. «О чем ты?» — сверкнул глазами молодой лорд Червинг в образе пожилого седого мужчины с явными залысинами и с очками на переносице. Врача, принимающего роды у Кати. Я счастлив, что снова смог помочь. Каждый раз мне легче перемещаться. Хотя сегодня чуть не опоздал. Император задержал на аудиенции, ничего не мог сделать. Невероятно переживал. Я чуть не посидел раньше времени. Нервно усмехнулся Макс. А какими хорошими словами тебя вспоминал? Были причины и посидеть и хорошие слова вспомнить. Тяжело вздохнул Ник. Мужчины многозначительно помолчали, вспоминая те мгновения, когда у Кати начались преждевременные роды, а Николас еще не успел поменяться душами с земным врачом. — Как мой отец? — тихо спросил Макс. — Правду воспринял тяжело, — усмехнулся Ник. — Думал, он меня прибьет. Если бы маги жизни так не ценились в Элии, то в живых Мортимер Дарвик меня не оставил бы. злиться на тебя. Но хочет видеть внуков, особенно Николая. Настоящих внуков. Понимаешь? А не фальшивых, от Макса, который на самом деле не его сын. — Понимаю, — вздохнул многодетный отец. — Но это невозможно, сам знаешь. Николас поджал губы, нахмурился. «Ник, ты еще ищешь возможность обмена телами между мирами, а не только душами?» Напряженно поинтересовался Макс. «Конечно. Все время. Я хочу видеться с вами чаще и без этих изматывающих ритуалов обмена душами. В одной закрытой библиотеке, куда путь почти всем заказан, кроме императора и магов в жизни, я нашел упоминание о возможности подобного, но информации мало. Души магов, что приходят ко мне, упрямо не хотят делиться знаниями. Говорят, это запрещено законами мироздания». С мягкой улыбкой, украсившей морщинистое лицо врача, Николас Червинг добавил. «Макс, мне пора возвращаться, чтобы ваш земной парень, который замещает меня в моем теле, не наделал глупостей. Хорошо в этот раз Катя рожает ночью, Может, успею вернуться, пока он спит, и не натворил дел, как в прошлый раз. Друзья тихо рассмеялись. До сих пор поражаюсь, как Валентин Леонидович верит, что пребывание в Элли всего лишь сон. В удивлении покачал Макс головой. И все благодаря Наталье. Да, исключительно. Леди Макарова очаровательно и, может быть, убедительна с помощью своих необычных способностей. Но землянин слишком любопытен. В прошлый раз он отправился исследовать замок и в результате напугал Дейкот да и, и слуг своим странным поведением. — Как там Кэтрин с Максом Дарвигом? — спросил Романов, моим двойником. — Как говорила одна известная нам девчонка, — заговорщицки подмигнул Николас, — в тихом омуте черти водятся. — Сестра все держит в своих маленьких хозяйственных ручках, твой заместитель надышаться на Кэтрин не может, слушается и повинуется, они счастливы. — Слушается и повинуется? — поморщился Макс. — Именно. А как развивается ваш... Э, бизнес? Никс споткнулся на незнакомом слове. — У клининговой фирмы магия чистоты — лучшая репутация в крае. Усмехнулся бывший боевой маг. «Чистоту Катя всегда любила», — улыбнулся Ник, вспомнив, как их гостья применяла бытовую магию в замке Червингов. «Ты привык к этому миру?» — вдруг спросил, пытливо посмотрев на старшего друга. «Я влюблен в него», — широко улыбнулся Макс. «Он невероятный. Я чувствую себя как... как... «Как рыба в воде ты себя чувствуешь», — закончила за мужа фразу Катя. «Привет, малявка. Где твой дурацкий берет?» Друзья одновременно обернулись и посмотрели на проснувшуюся женщину. «Тот стал мне мал, Кэти», — усмехнулся Николас. «А новые береты дурацкими не назовешь. Они сшиты из дорогой ткани по последней моде». Николас подошел к кровати на которой лежала его названная сестра и с чувством добавил. «Очень рад, наконец, встретиться с тобой». «А я, малявочка, как счастлива», — шепнула Катя. «Скучала по тебе. Так хотела поговорить с тобой, но ты все время исчезал». «Я тоже мечтал увидеться, Кэти», — мягко проговорил мужчина. «Но я заложник обстоятельств». «Я понимаю». Спасибо, родной, что эти годы помогаешь мне. Благодаря тебе я стала мамой. Ник кивнул, лицо озарилось светлой улыбкой. Мужчина нежно поцеловал Катю в лоб. «Тебе привет от Артура», — подмигнул он. Брат женился на такой же взбалмошной леди, какой была ты, и теперь очень счастлив с ней и двумя детьми. «Я рада это слышать», — искренне ответила Катя. «А как твои родители?» «У них все замечательно, Кэти. Мама мало изменилась, внешне имею в виду. Такая же красавица. Маги медленно стареют. А внутренне...» «После твоего ухода она стала другой. Никогда ни о чем не спрашивала меня. Но, мне кажется, тогда она обо всем догадалась». На глазах Кати выступили слезы. Кэти, береги себя. Я не прощаюсь, но сейчас мне действительно пора. И ты себя береги, ники Маг жизни из другого мира ушел, не оглядываясь. Каждый раз оставлять друзей в другом мире было сложно. Когда за мужчиной закрылась дверь, Макс широким шагом пересек маленькое пространство палаты, наклонился и бережно заключил любимую жену в объятии. Катя встретилась с серыми глазами мужа и почувствовала огромное переполняющее счастье. Как и всегда, молодой женщине сразу захотелось поделиться им со всеми. Чтобы все вокруг стали счастливыми, как она, Катя Найденова, которая всегда и при любых обстоятельствах старалась радоваться жизни, бесценному дару Вселенной. Конец книги. Читала Алифтина Жарова.